Владимиру, по преданию, нравился чувственный рай Магометов, но он никак не соглашался допустить обрезание, отказаться от свиного мяса и от вина. «Руси есть веселье пить», — говорил он, — «не можем быть без того». Что вопрос о начале мира и будущей жизни сильно занимал все языческие народы Севера, и могущественно содействовал распространению между ними христианства, могшего дать им удовлетворительное решение на него. Это видно из предания о принятии христианства в Британии. К одному из королей англосаксонских явился проповедник христианства. Король позвал дружину на совет, и один из вождей сказал при этом следующие замечательные слова. ⁇ Быть может ты припомнишь, князь? Что случается иногда в зимнее время, когда ты сидишь за столом с дружиною, огонь пылает, в комнате тепло, а на дворе и дождь, и снег, и ветер. И вот иногда в это время быстро пронесется через комнату маленькая птичка, влетит в одну дверь, вылетит в другую. Мгновение этого перелета для нее приятно. Она не чувствует более ни дождя, ни бури. Но это мгновение кратко. Вот птица уже и вылетела из комнаты, и опять прежняя ненастье бьет несчастную. Такова и жизнь людская на земле, и ее мгновенное течение, если сравнить его с продолжительностью времени, которое предшествует и последует. Это время и мрачно, и беспокойно для нас. Оно мучит нас невозможностью познать его». Так если новое учение может дать нам какое-нибудь верное известие об этом предмете, то стоит принять его. Отсюда понятно для нас значение предания о проповедниках разных вер, приходивших к Владимиру, верность этого предания времени и обществу. Время письменного составления предания можно определить. Жиды говорят Владимиру, разгневался Бог на отцы наши, и расточины по странам грех ради наших, и предана бысть земля наша христианам». Палестина была передана не христианам, но язычникам римлянам а в описываемое время находилось во владении Магометан. Следовательно, предание составлено окончательно и занесено в летопись в то время, когда крестоносцы владели Иерусалимом. О том, откуда заимствованы места, не находящиеся в Библии, смотрите о древней русской летописи, сочинения Сухомлинова, страница 54 и следующая. Видно, что все было приготовлено для переворота в нравственной жизни новорожденного русского общества на юге, что религия, удовлетворявшая рассеянным, особо живущим племенам, не могла более удовлетворять киевлянам, познакомившимся с другими религиями. Они употребили все средства для поднятия своей старой веры в уровень с другими, и все средства оказались тщетными. Чужие веры, и особенно одна, тяготили явно своим превосходством. Это обстоятельство и необходимость защищать старую веру, естественно, должны были вести к раздражению, которое, в свою очередь, влекло к насильственным поступкам, но и это не помогло. При старой вере нельзя было оставаться. Нужно было решиться на выбор другой. Последнее обстоятельство, то есть выбор веры, есть особенность русской истории. Ни одному другому европейскому народу не предстояло необходимости выбора между религиями. Но не так было на востоке Европы, на границах ее с Азией где сталкивались не только различные народы, но и различные религии, а именно, магометанская, иудейская и христианская. Казарское царство, основанное на границах Европы с Азией, представляет нам это смешение разных народов и религий. Казарским каганам по преданию также предстоял выбор между тремя религиями, они выбрали иудейскую. Для азиатов Был доступнее деизм последний. Но казарское царство пало. И вот на границах также Европы с Азией, но уже на другой стороне, ближе к Европе, образовалось другое владение, русское, с европейским народонаселением. Кагану русскому и его народу предстоял также выбор между тремя религиями, и опять повторилось предание о проповедниках различных вер и о выборе лучшей. На этот раз лучшую оказалось не иудейское. Европейский смысл избрал христианство. Предание очень верно выставило также причину отвержения иудеев Владимиром. Когда он спросил у них, где ваша земля, и они сказали, что Бог в гневе расточил их по странам чужим, то Владимир отвечал, как вы учите других, будучи сами отвергнуты Богом и расточены? Вспомнив, как у средневековых европейских народов было вкоренено понятие, что политическое бедствие народа есть наказание Божие за грехи, вследствие чего питалось отвращение к бедствующему народу. Магометанство, кроме видимой бедности своего содержания, не могло соперничать с христианством по самой отдаленности своей. Христианство было уже давно знакомо в Киеве вследствие частых сношений с Константинополем, который поражал руссов величием религии и гражданственности. Бывальцы в Константинополе после тамошних чудес с презрением должны были смотреть на бедное русское язычество и превозносить веру греческую. Речи их имели большую силу, потому что это были обыкновенно многоопытные странствователи, бывшие во многих различных странах и на Востоке, и на Западе, видевшие много разных вер и обычаев, и, разумеется, Им нигде не могло так нравиться, как в Константинополе. Владимиру не нужно было посылать бояр изведывать веры разных народов. Ни один варяг мог удостоверить его о преимуществах веры греческой перед всеми другими.